Я вошла в его разум свободно, не встретив привычного ответного сопротивления, которое всегда бывало с другими. Скользнула, как вода, в пустой сосуд, жаждущий чтобы его наполнили. В первое мгновение эта кажущаяся легкость испугала. Если у паука нет даже простейшего рефлекторного отторжения ментального воздействия, как же получится обмануть Венторио? Но когда видения его прошлого закружили меня цветастым калейдоскопом, пришло истинное понимание произошедшего. Паук раскрылся, пропустил в свой разум именно меня. Ослепительно белое южное солнце на глубокой синеве небо, яркие цветы на колючих ветвях причудливых деревьев, воздушный змей в жарком мареве полудни, его длинный хвост завернут алой спиралью. Перепачканная мальчишечья ладонь, крепко сжимающая тонкую, но прочную нить. В воздухе смех, высокий и звонкий. Маленький Доминикок держит в руках вырывающегося змея и торжественно рвется наружу, не желая оставаться внутри. Получилось. Он смог. В его детстве было много солнца и смеха. Вот соленые морские брызги оседают на коже. Песок золотыми искрами сыплется сквозь пальцы. На фоне лазурных волн вырастает замок с семью башнями, по одной на каждого брата. Они, мальчишки иркиани, всегда были по-настоящему дружны. А вот теплая улыбка на родных губах, объятия. «Мама!» — всегда самая прекрасная, всегда самая добрая. «Отец!» — пусть он и хмурится но в глубине души Доминика точно знает, ему простят и разбитые колени, и порванную куртку, и рассеченную бровь. Он прав. Он вступился за младшего брата. Ему всегда хотелось защищать маму, братьев, неорет, весь мир. Темный огонь в его крови разгорался особенно ярко, когда что-то было не так, неправильно, ложно. Доминика всегда был защитником. Он родился им. Воспоминания проносились мимо, ускоряя ход, и я касалась их легко и бережно, опасаясь повредить, точно под пальцами были тончайшие шелковые нити. Лица родителей и братьев, руки, ловко вращающие темный накопительный кристалл, выстраивая потоки энергии в камне, ощущение свободы, когда ветер треплет волосы и гриву, разгоряченного от скачки коня. В это хотелось окунуться, раствориться, стать частью этого незамутненного, всеобъемлющего счастья, которое наполняло жизнь Доминика. Хотелось стать частью его жизни, И вот она, нить, казавшаяся крепче, чем других. Момент, пропитанный множеством противоречивых эмоций, отправная точка того, что преобразила мальчика в мужчину. Маскарад. кружащийся в танце пары. Золотистые блики свечей на вычурных фамильных драгоценностях и кристаллах, украшающих камзолы и платье разодетых гостей. Виньятта. Холодный город лжецов в дорогих одеждах. Город, где среди пустоты светских разговоров и фальшивых улыбок, среди неприязни и откровенной ненависти он вдруг увидел ее. И она изменила его жизнь. Она показалась ему сотканной из света, ослепительно прекрасная в бело-золотом платье, расшитом сияющими кристаллами, окруженная физически осязаемым облаком чистейшей белосеребряной силы. Он моргнул, зажмурился, но она осталась в его голове, будто выжженная под веками, желанная и недосягаемая. — Янита Астерио не для тебя! — произнес кто-то. Он отбросил эти слова, отмел, как что-то совершенно несущественное перед лицом вечности рваными штрихами, выстраивающейся в его фантазии. Он потянулся к ней энергией черными нитями горячей южной силы к сияющему серебристому кокону, оплетающему ее. Он не должен был, он знал это. Но противостоять зову магии было невозможно. Всего одно прикосновение — секунда на обладание мечтой, чтобы убедиться, что она именно такая, как они и говорили, холодная, бесчувственная. «Совершенная наследница Астерио». Но ее сила откликнулась. Серебристые нити потянулись навстречу черным, переплетаясь причудливой спиралью, и на ее лице на мгновение мелькнуло удивление, растерянность и интерес. Она тоже это почувствовала. По его телу волной прокатился жар, в ушах зашумело. «Это было лучше любой фантазии!» реальнее и намного глубже, чувственнее. Она стояла на возвышении рядом с распорядителем и хозяином бара, прямая, как натянутая струна, высокая и тонкая настолько, что ее талию можно было легко обхватить двумя ладонями. Волосы цвета золотого песка, светлые, словно бы никогда не знавшие солнце кожа, нежные бледно-розовые губы, чей изгиб так манил. С непередаваемой грацией и изяществом она чуть наклонилась, оправляя подол платья, и атласная лента на мгновение мелькнула под белоснежным подолом, заставляя мысли бежать вверх, вверх по оплетающему ножку кружеву, до самого колена и выше, выше. Кровь бешено стучала в ушах. На краткое мгновение их взгляды встретились. Она искала его полубессознательно, не совсем еще понимая, кого и зачем хочет найти, и он ощутил это так же легко и остро, как по рассказам отца тот чувствовал энергию женщины, предназначенной ему самой магией, его супруги, матери его детей. Тогда он решился, окончательно и бесповоротно, завоевать ее должно быть не просто, нужно, нужно, Водоворот мыслей, образов, вариаций возможного будущего настолько захватил его, что он упустил момент, когда она исчезла. Темная энергия беспокойно бурлила внутри, рвалась куда-то, и он не стал противиться ее порывам. Он пошел на зов, неслышимый в реальности, но оглушительно громкий в его голове, и тот привел его в безлюдный коридор в темном боковом крыле дворца. Жуткое предчувствие сдавило грудь, отозвалось в кончиках пальцев, до предела обостряя все чувства. Он был уверен, что-то должно было произойти. Он должен был этому помешать. «Помогите! Помогите! Пожалуйста! Кто-нибудь!» Крик полный отчаяния, доказательства его провала, разрезал зловещую тишину. Он не успел. Вспышка бело-серебристой энергии, грохот распахнувшейся двери, и в следующий миг на отвороте его камзола сомкнулись окровавленные пальцы. Ее пальцы. Первым, что он увидел, была кровь. Борые пятна на кружевах, на кристаллах, впитавших магический выплеск и сияющих сейчас болезненно ярко на бледной коже. Огромные бездонно-голубые глаза, широко распахнутые, с черными точками зрачков, смотрели на него с невысказанной безумной мольбой и упреком. Он не успел. Ее руки безвольно соскользнули, и он с трудом успел задержать ее пальцы в своей ладони. «Помогите!» — беззвучно шепнули дрожащие губы. «Я не виноват! Пожалуйста! Я не виновата!» Хрупкое тело рванулось из его объятий с неожиданной силой. Он не удержал — Испугался причинить ей боль, и вот она уже скрылась за поворотом темного коридора. Каждый шаг приближал ее к неминуемой катастрофе. Там, в зале, полном гостей, никто не поймет появление растрепанной, полубезумной наследницы древнего рода Астерио, кричащей, захлебываясь слезами, что она только что убила человека. Сейчас Доминика знал это точно, а тогда лишь предчувствовал — Он дернулся вслед за ней, полностью поглощенный желанием предотвратить хотя бы эту ошибку, и прикосновение чьей-то руки к плечу застало его врасплох. — Забудь о том, что видел, малыш Доминико! — раздался равнодушный голос. — Такие, как она, заслуживают наказания Надменная, холодная гордячка вообразила, что остальные ниже ее. Она преступница, достойная лишь презрения и ненависти. Пальцы, холодные даже сквозь рубашку и шелк камзола, скользнули к обнаженной шее. Ментальный приказ острыми иглами толкнулся в разум. И в этот момент я поняла — вот она, основа для иллюзии, вот она, слабость паука. Подцепив пальцами конец плотной темной нити, я потянула,